половые расстройства у женщин. Каждая женщина в своей жизни проходит через несколько возрастных периодов: детство, период полового созревания, период половой зрелости, переходный период, старость. Применение дыхательной гимнастики Стрельниковой в детском возрасте не оказывает существенного влияния на половую функцию девочек, так как в этом возрасте специфическая функция яичников пока ещё отсутствует. Половое созревание девочек происходит, как правило, в возрасте 12-16 лет. Первая менструация появляется у большинства девочек в 13 лет, а полностью половое созревание завершается к 17-18 годам. При пороках развития половых органов и недостаточной функции яичников, а также при заболеваниях нервной системы менструации могут быть очень болезненными. Альгоменорея. как при органической, так и при функциональной альгоменарее, стрельниковской дыхательной гимнастики, оказывая хорошее тонизирующее действие на всю половую систему в целом, постепенно приглушает боли и при ежедневной тренировке по полчаса в день утром и вечером, как правило, способствует их ликвидации в течение 2-3 месяцев. В периоде полового созревания в яичниках увеличивается образование токсов. фоликулярного эстрогенного гормона, под влиянием которого происходит рост влагалища и матки, развитие маточных труб. В раннем детском возрасте маточные трубы, их ещё называют яйцеводами, узкие и извилистые. По мере роста детского организма они постепенно выпрямляются, просвет их становится шире. Но иногда в силу различных причин Узость маточных труб остается до периода половой зрелости, так называемые инфантильные трубы. Такое строение задерживает передвижение оплодотворенной яйцеклетки по трубе в матку и может стать причиной прикрепления оплодотворенного яйца в трубе в нематочная беременность. Матка – гладкомышечный полый орган, находится в центре малого таза и обладает веществом физиологической подвижностью. При наполнении мочевого пузыря она смещается назад. При переполнении прямой кишки вперёд. Беременная матка поднимается кверху. Упражнения Стрельницкой гимнастики, активно включая в работу ноги, рёберно-диафрагмальный пояс, брюшной пресс, укрепляет не только всю мускулатуру матки, но и состоящий из трех пластов гладкой мускулатуры мышечный слой маточных труб. Плод, находясь в утробе матери, растет и развивается очень быстро. Обмен веществ у него интенсивный, следовательно, потребность в кислороде очень высокая. При недостаточном поступлении кислорода через плаценту у плода возникает кислородное голодание. Одновременно с этим происходит сочетание. Накопление углекислоты в крови плода, вследствие чего возникает внутриутробная асфиксия, при которой плод страдает от недостатка кислорода и избытка углекислоты в организме. Кислородное голодание тормозит развитие плода, и если причина асфиксии не устраняется, плод может даже погибнуть. Частыми причинами самопроизвольных выкидышей у женщин является не только недоразвитие половых органов, инфантилизм и хронические воспалительные заболевания матки, но и нарушение функций эндокринных органов: яичников, надпочечников, желёз внутренней секреции, щитовидной, например. Поэтому стреลниковская дыхательная гимнастика, увеличивая жизненную ёмкость лёгких и предельно насыщая кровь кислородом, является великолепным профилактическим средством от внематочной беременности и самопроизвольных выкидышей. Помогает женщинам доносить и родить здорового ребёнка. Врачебная этика не позволяет мне назвать имя талантливой и популярной актрисы являющееся гордостью нашего отечественного театра и кино который 20 лет назад смогла родить красивого здорового мальчика во многом благодаря дыхательной гимнастике стрельниковой наша гимнастика даст вам шанс забеременеть при эндокринном бесплодии ей нужно активно заниматься не менее двух раз в день при дисфункциональных маточных кровотечениях обусловленное нарушением секреты половых гормонов. В моей практике были случаи, когда стрельниковская гимнастика ликвидировала миому матки – доброкачественную опухоль из мышечных и соединительно-тканных элементов. Есть шанс обойтись без хирургического вмешательства при кистах и кистомах – доброкачественных новообразованиях яичника – особенно нерожавшим женщинам, желающим забеременеть. Гимнастика по Стрельниковой может дать положительные результаты и при лечении эндометриоза и при воспалительных заболеваниях: вульвите, воспаления наружных половых органов и входа во влагалище, вагините или кольпите, воспалении слизистой оболочки влагалища и вульвовагините. воспаление наружных половых органов и влагалища. Совершенно необходима Стрельниковская гимнастика женщинам в переходном климактерическом периоде, который начинается в среднем в 45-47 лет и продолжается 2-3 года. В этот период у женщин происходит постепенное угасание функций яичников, нарушение менструального цикла с последующим полным прекращением менструации. у эмоционально неуравновешенных женщин, перенесших в стрессовые ситуации или страдающих различными хроническими заболеваниями, наша гимнастика ликвидирует все сосудистые расстройства, в том числе внезапные приливы жара к голове и грудной клетке с последующим головокружением и головной болью, сопровождающиеся, обильно под отделением. Нормализует повышенное артериальное давление, сон, снимает утомляемость, раздражительность и плаксивость. Таким образом, климактерический период у женщин проходит более сглажено и незаметно.